Глава 83. Денис. Чем больше проходило времени, тем сильнее Денис убеждался, что зря повел себя так с Ларой. И Вовка распереживался, да и Агата наверняка тоже. Надо было сразу поговорить, а теперь после всей их совместной горячности получится ли. Полночи Денис плохо спал, прокручивая в голове, что следует сказать Ларе при встрече завтра. Но как только увидел ее, слова и аргументы выскочили из головы. Денис отвел Вову в сад раньше, к половине восьмого, чтобы не нарушать режим. Он не позволял сыну даже в свой выходной слишком долго спать, а затем сел на детской площадке возле дома, ожидая, когда появится Лара с Агатой. Они вышли из подъезда спустя почти час, но Денис только проводил их взглядом, решив не подходить к Ларе при ее дочери. И тут же написал соседке в мессенджер, где именно сидит и ждет. Лара не ответила, но прочитала и появилась на месте через 15 минут. Спокойная, с собранными в хвост темными волосами, одетая в платье темно-зеленого цвета. Денису оно не понравилось, потому что было слишком строгим и мрачным. Оно откровенно старило Лару. В общем, она в это утро была практически воплощением строгой школьной учительницы. «Привет!» — поздоровалась Лара, подходя к Денису, тут же вскочившему с лавочки. «Сиди, ты чего поднялся? Тут и поговорим». «Много времени это не займет. Выглядела соседка не слишком радостной, да и фраза «много времени не займет оптимизма не внушала. «Я хочу извиниться», — сказал Денис, как только сел на прежнее место, и Лара опустилась на ту же лавочку, но не рядом, предпочла находиться на расстоянии, и это тоже говорило о многом. «За вчерашнее я перегнул палку и зря тебя не выслушал». «Извинения принимаются», — кивнула Лара, не глядя на Дениса. Я так и думала, что ты опомнишься. И ты тоже меня, извини, есть за что. Нет, не в том смысле, как ты вчера подумал, разумеется. Тот мужчина действительно дядя моей ученицы. Он увидел меня впервые в пятницу, когда его оставили приглядывать за Викой. Зацепился за что-то, настаивал на свидании. Я встречалась с ним утром в понедельник. Он возил меня кататься на воздушном шаре. «На чем, едва не присвистнул Денис. «Нифига себе!» «Да, у меня тоже была примерно такая реакция», — усмехнулась Лара. «Но я несколько раз говорила ему, что больше ничего не хочу. И вчера я просто пришла к вики на занятия. Отвела урок, вышла из дома, а там он. И так ловко завертел меня с разговором, мол, я понял, что ты не хочешь больше со мной встречаться. Но давай скажи мне это сейчас в машине, зачем тратить лишнее время?» В общем, я сама не заметила, как села и всё время, пока он меня вез, объясняла, почему больше не хочу встречаться. Он пытался соблазнить меня полетом уже на вертолете. Чем дольше Денис слушал Лару, тем тошнее ему становилось. Воздушный шар, вертолет. У Дениса была огромная проблема даже просто цветы ей купить. Он был способен максимум на один букет в месяц. А тут такой уровень ухаживаний. Денис не осилил бы и сотой части. «Я хочу, чтобы ты понимал, Вздохнула Лара, наконец, посмотрев на него. И улыбнулась. Мягко так, словно этот разговор причинял боль и ей. Твоя основная ошибка то, что ты ассоциируешь каждую женщину с биологической матерью Вовы и похожими девушками. Денис, далеко не все люди рассматривают деньги как главное положительное качество. Не все делают финансовую составляющую мерилом всего. Не все падки на откровенный подкуп. Ты думаешь, что у тебя нет денег, но у меня тоже их нет». Развела Лара пустыми руками. И у моих родителей нет. Я росла в небогатой семье. У меня даже почти не было новой одежды в определенный период времени. Мама либо принимала в дар старую чужую, либо шила и перешивала сама. И тем не менее, я считаю, что у меня было прекрасное и счастливое детство. А уж таких родителей, как мои, дай бог каждому. И если бы мне сейчас предложили поменять все это на возможность расти в богатой семье, и каждую неделю кататься на собственном самолете к морю я бы не согласилась. Так что не думай ты о размере кошелька этого мужика. Я все равно ему откажу. Но не мой он человек, и никакие деньги этого не изменят. Денис не знал, что сказать. С одной стороны, он чувствовал, что Лара искренна, но с другой, она ведь не похожа на женщину, которая решила остаться с любимым мужчиной. И платье еще это почти траурное. Значит, им обоим отворот поворот. И тем не менее, со мной ты быть не хочешь, верно? Уточнил Денис, и Лара к его огорчению вновь отвела глаза. И тому мужику отставку дашь и мне. Верно, кивнула она. Он мне просто не нравится. А ты поищи себе кого-нибудь помоложе. Между нами слишком большая разница в возрасте. Видишь, как я выгляжу? И Лара провела ладонью вдоль своего тела от ворота к юбке платью. Значит, вот в чём дело. Вот для чего она надела подобный мрачный наряд. Демонстрация собственной правоты, ну, конечно. Лар, вздохнул Денис, болезненно улыбнувшись. «Я понимаю, почему ты так говоришь. Я обидел тебя вчера. Сразу наклеил ярлык, не дал ничего объяснить. Тебе было неприятно, и теперь ты хочешь обойтись без отношений. Спрятаться в своей раковине, в которой ты сидела с момента развода. Пожалуйста, не надо, дай мне еще один шанс». «Нет», — покачала головой самая упрямая женщина в мире. «И не спорь, ты мне потом еще спасибо скажешь». «А Вова и Агата? А что с ними? Сама знаешь?» «Но я же не предлагаю не общаться или избегать друг друга, пусть дружат!» Денис покосился на Лару, которая, кажется, до конца не понимала, что он не сдастся, да и не только он, дети тоже, но решил сейчас не настаивать. «Ладно, как скажешь». Пожал он плечами и встал с лавочки. «Тогда я пойду». И ушел, ощущая, как Лара взглядом прожигает ему спину.